Да чем -то Бегу до церкви, прячусь за деревом, наблюдая, как мама выходит из машины и направляется к зданию. Перебегаю дорогу, прячусь за Мерседесом. Стучится в центральную дверь. Открывает ей пастор и оглядывается, что-то говоря ей. Теперь надо как-то зайти туда. Тихо. Но возможно ли открыть массивные двери незаметно? Не знаю. Подхожу к ним, кусая губы. Пытаюсь прислушаться к тому, что там происходит. Ничего не слышу как можно осторожнее, нажимаю на ручку и тяну на себя дверь. «Готова?» спрашивает мама. «Да, госпожа, как вы и просили». Растворы и распятие», отвечает ей пастор. «Отлично. Пошли за мной, мне нужна помощь». «Нет, простите, но туда я не пойду». Оттуда постоянно слышен шум и «Закрой рот, живо за мной!» перебивает его криком мама. Раздаются шаги, и я, прищурившись, смотрю в приоткрытую дверь. Они идут по проходу, обходят его». Пастор на что-то щелкает, и огромный золотой крест отодвигается вперед, а затем в бок. Поэтому его голос был так ярок тут, он внизу. Церковь под старой церковью. Идеально для того, чтобы спрятать того, кто больше не верит в Бога. Пастор хватает бидон и передает матери мешок, наверное, с распятием. Они входят в темное пространство, оставляя его открытым, сглатывая от страха и нервного напряжения, оглядываясь, проверяя, чтобы «никого не было». Протискиваюсь в двери и закрываю их. Быстрым шагом подхожу к кресту. Осматриваю его, но кнопка или на что он нажимал сейчас перекрыта, и я не найду ее. Ладно, надо идти. Хожу в темный коридор. Слышу впереди шаги и пыхтение пастора. Замираю. Стук сердца оглушает меня, прижимаю руки к груди, чтобы утихомирить чувства. Они только мешают сейчас. Все стихает, и тогда я двигаюсь по проходу. В темноте сложно разглядеть что-то, но иду я уже прилично, постоянно держась за стену. «Неожиданно нога оступается, падая куда-то. Сжимаю губы, чтобы не закричать, и хватаюсь за какой-то выступ. Перила. Значит, тут лестница. Стараюсь аккуратно спускаться, постоянно крепко держась за металлическую палку сбоку. Ноги уже болят от постоянного спуска, но иду. А так темно вокруг. Никаких голосов. Ничего. Когда же кончится эта лестница?» Тусклый свет внизу. Уже медленнее спускаюсь, вставая на плоскую поверхность. Вот и проход. Выкопанный коридор, подсвечивающийся факелами. Как были там. Быстро иду по нему, постоянно оглядываясь. «Стой тут и жди меня!» Слышу громкий мамин голос впереди. «Хорошо, госпожа», — отвечает пастор. Двигаюсь по стенке, пока не дохожу до окончания этого прохода. Новая деревянная дверь, в ней вставлена связка ключей, где один из них торчит в замке. Мне тоже нужен он. Но как достать его для себя? Не знаю. Черт, Ладно, потом подумаю. Выглядываю в щель, образованную дверью, и замираю. Смотрю на город, который помню. На этот песок и пыль, покрывшие разрушенные дома. Церковь и крест, валяющийся недалеко от нее. Правда. Он есть. Как бы я ни хотела в это верить, но сакра существует. И Валерио существует, а моя мама причастна к его бальзамированию. Позади меня раздаётся какой-то шум. Меня бросает в холодный пот. Кто-то идет. Черт, меня же найдут. Бегая глазами, ищу, где бы спрятаться. Ничего не могу придумать, как распахнуть дверь и закрыть себя ею. Губы трясутся, жмурюсь, пока жду, как человек пройдет мимо меня. Или где она? Узнает этот голос. Бабушка. Она тоже тут. Боюсь выйти из укрытия, но тут так плохо слышно. Доброй ночи, госпожа Бралиану. Я задала вопрос. Первый раз слышу, чтобы Иона так кричала, да еще и с такой невероятной яростью. Тут, тут! Позови, скажи, что я жду ее. Уже тише, произносит бабушка, прямо рядом со мной через дверь. «Черт, хоть бы не нашли!» «Интересно, если я помолюсь, это будет насмешкой и грехом?» «Да я готова сделать пообещать все, что угодно, только бы не быть обнаруженной!» Какой-то шорох, затем падает что-то, и шаги. «Даже задерживаю дыхание, жмурюсь, пока жду. Чего жду хоть?» «Иона?» — тихо произносит мама, тоже рядом, через дверь. «Боже, прости меня за грехи мои, только дай мне уйти отсюда, и обещаю, что не вернусь!» «Никогда не вернусь, забуду обо всем. «Ну что?» – разорвал цепи. «Нужно новые, больше и крепче. И змеи нет нигде», – слабо отвечает мама. «О, Констанца! Слышу такое разочарование в голосе бабушки, что самой не по себе становится. Я замотаю его, а потом залью снова. Он даже в таком состоянии силен. Ничего, смогу я. Что-то придумаю». Мама начинает расхаживать передо мной. «Вжимаюсь в стену. Ампула набрала?» «Да, три, как ты и просила». «Этого хватит?» — хмурюсь от вопроса бабушки и ответа моей мамы. «Нет, набери еще парочку. На всякий случай, мы не знаем, что будет завтра. А его кровь? Она нужна нам, хотя вряд ли сейчас приживется. Почему? Что ты нашла?» — повышает голос мама. «Тише ты», — шикает Иона. Она видоизменяется, а все благодаря Аурелии. В нем слишком много ее крови. «Не говори никому, никому, прошу тебя. Мы ведь потеряем ее», — испуганно перебивает бабушку мама. «Я все знаю, сестра, и понимаю тебя, как никто другой. Мы спасем нашу девочку, ты не сможешь убить его». Глаза распахиваются, когда слышу, как Иона называет маму «сестра, она же моя бабушка». «Почему я смогу, как раньше Иона? Ты же помнишь, мне удавалось. Отрублю ему голову и сожгу тело, а голову в мешок и в озеро. Оттуда он не выберется». Это ты могла сделать, когда он был иссушен. Я выкачала из него практически всю кровь, а Аурелия влила в него свою, Констанца. Это самое худшее, что могло быть. Ее кровь священна, знаю я это. Так что мне делать, сестра моя? Что? Как мне уберечь ее? Как спасти от него?» Кричит мама и слышу ее всхлипы. «Есть один вариант», — медленно отвечает Иона. «Какой?» «Показать его Аурелии». «Нет, нет, Иона, это опасно. Ты сама знаешь, насколько он может быть силен в этом». «Знаю. А ты это, видимо, забыла. Так уже было. Он хоть и безмолвен, но его пробуждение почувствовали другие. Они придут за ним, если мы не убьем его. А единственный способ убить его знает Аурелия. Она моложе и смешлённее нас, может увидеть то, что мы упустили. Она не знает, и я не отпущу ее к нему. Вспомни, что он делает. Он выпивает душу, оставляя тело, и нет вариантов спасти ее. Тогда выход только бежать. Нет, нельзя». Мы хранители, нас учили до последнего вздоха оставаться тут и следить за ним. Так что ты выбираешь? Быть верной нашему уставу или спасти дочь? Что для тебя важнее? Дочь, ты и сама это знаешь. Я за нее убью. Если бы не было глазки сестра, если бы никто не знал, что наша девочка помогла ему, то мы могли бы... Нет, не говори этого, даже мысли не допускай об этом. Нет, Иона, нет... Он враг, он самый опасный враг для нас. И слияние принесет новый страх для нашего народа. Да и они будут противостоять им. А в этот период женщина сильно уязвима. Они не дадут ей жить, какие, какие этому существу. Мы должны найти способ уничтожить его. Ждать еще 500 лет, чтобы он растратил свои силы и впал в забытье. Я уверена, что он уже призывает свой народ. Уверена, что они придут сюда на днях. А нас мало, чтобы противостоять. Я не знаю. Не знаю я, что делать. «А если мы его увезем?» «Увезем в другое место», — дрожащим голосом спрашивает мать. «Мы и до стены не дойдем с ним, нас пристрелят. А мы давно не практиковались, чтобы выжить. Хорошо. Вариантов нет?» «Никаких вариантов нет, поэтому оставим все так, как есть. Он будет тут, пока все не соберутся и не решат, что делать». Дарина подговаривает остальных проголосовать за жертвоприношение. «Знаю, но они не пойдут против меня». «Уверена, Констанция, Ты слишком долго занимаешь высокий пост, и зависть никуда не деть. Остается надежда на наших сестер, которые приедут завтра. Они смогут вразумить остальных и подскажут верное решение. Иначе? Не говори этого. Я не для того так страдала, чтобы потерять ее. Не для того теряла 12 детей, пока не появилась и не выжила моя крошка, чтобы сейчас опустить руки и отдать ее им на верную гибель. Если умрет она, то и мы. Больше не будет надежды». Если умрет он, то мы очистим землю от них, и останемся только мы, как и планировала Василиска, подхватывает мама. Власть должна остаться в наших руках, мы истинные, мы сильнее других. Мы сможем защитить себя. Столетие стояла наша стена и сейчас выстоит, но ты должна, сестра, отдать мне Аурелию. Нет, ты с ними? Ты предашь меня, обиженно кричит мать. Ты не дослушала меня. Я смогу сделать так, что они будут думать. Она тут и умерла. «Но мы пройдем через другой проход и вытащим ее отсюда». «Послушай, послушай меня, сестра. Надо. Всегда мы должны чем-то жертвовать. Но не дочерью Иона, не моей дочерью. Я не верю в ее спасение. Она умрет. Он выпьет ее душу, и мы тоже умрем. Очнись». Громкий хлопок и всхлипы матери. Впиваюсь ногтями в ладони, только бы не распахнуть дверь и не начать кричать. «Она ударила ее. Ударила. Я не отдам ее», — плачет мама. «Тогда умрешь ты». Мы родим еще, обещаю тебе, родим новую дочь для нас, новую надежду. Она убьет его, она отомстит за всех нас своей жизнью. Мне тоже больно сестра моя. Я люблю ее, но сейчас мы должны думать о безопасности нашего народа, а не о собственных чувствах. Не плачь. Не родим Иона. Больше нет возможности на это. Он мог бы быть нам полезен. Остальные все умирали, а он, он сильный. Она может обмануть его. Ведь мы должны... Я не отдам мою малышку. Не отдам. Она ведь от него. Я не отдам Аурелию никогда. Это мое воспоминание о прошлом. Нет. Ладно, хватит, Констанца. Прекращай свою истерику. Иди, заливай его раствором, а завтра мы что-нибудь еще придумаем. Я пока пойду в лабораторию, потом спущусь, чтобы ввести ему концентрат. Есть вероятность, что это усушит его тело, как раньше. Хотя бы для виду. Мне нужен ключ. Под свечами, как обычно. Хорошо, я пойду. Констанца окликает Иона маму. «Да. Где она?» «На ярмарке. Развлекается. Хорошо. Мы спасем ее, сестра. Спасем и нас. Не для того мы жертвовали всеми, отказывались от всего, чтобы сейчас испугаться. Я буду в лаборатории. Спасибо. Спасибо, что поняла меня», — тихо отвечает мама. До встречи. Завтра, перед тем, как отправить Аурелию на Хэллоуин, встретимся тут и посмотрим, что будет. А пока девочка будет развлекаться. Надо предупредить ее, чтобы она бежала в случае чего. Нет, ни слова. Я не хочу, чтобы она переживала. Нет, раньше времени ничего ей не будем говорить. А потом будем думать о проблеме, когда она возникнет. Сейчас мне надо залить Валерию раствором и выкачать из него кровь. До встречи. До встречи, отвечает Иона. Поворачивая голову, смотрю, как она удаляется по коридору в своем черном пальто.